Глава 41. Внизу у лестницы стояла Айка, словно раздумывая, звать ей сестру или нет. Йока прошла мимо нее в комнату. Красный, как спелая хурма Курати, сидел под лампой, лицом к двери, в саржевом кимоно с высоко закатанными рукавами, выпитив волосатую грудь, видневшуюся из расстёгнутого воротника и высокомерно вздернув подбородок. Кота прямо и сурово сидел спиной к Йоко. Нервы Йока напряглись, и она с трудом подавила бешенство. чертела, пусть все идет своим чередом. Голова сразу стала тяжелой, и тупая боль в пояснице была так мучительно, что, казалось, там застрял большой свинцовый шар. Это удвоило раздражение Йоко. О чем это вы тут, собственно, спорите? На этот раз у Йока не хватило спокойствия, чтобы тактично вмешаться в разговор. Обычно она не теряла присутствия духа, прекрасно владела своим лицом и могла преодолеть любую трудность собственными, ей одной известными способами, но сейчас такой внутренней уверенности у Йока не было. О чем? Этот спесивый молодой человек слишком невежлив, через каждые два слова хвастает, что он, видите ли, близкий друг Кимуры. Ну а я «Меня ведь тоже просил Кимура-сан, и я не желаю выслушивать нравоучения. Он бросает мне обвинения за обвинением, забывая о ваших интересах. Но ну, я ему и сказал, что он чепуху несет. Курати произнес это с таким видом, словно обращался не к Йоко, а к кому-то другому, и снова повернулся к Кота. Но тот молчал, не находя слов, чтобы ответить на такое оскорбление. «Если вам стыдно, можете не говорить». «Во всяком случае, вам наверняка перевалило за двадцать. И если человек в вашем возрасте бесцеремонно вмешивается в чужую жизнь, как это делаете вы, значит, он просто глуп. Кроме того, настоящий мужчина, прежде чем говорить, должен сначала подумать». В голосе Курати звучало возмущение. Он сидел в надменно вызывающей позе, стараясь сохранить спокойствие, обмахивался веером И с напускным равнодушием смотрел на только что политый сад. Еще некоторое время Кота молчал, потом обернулся к Йоко. «Йоко-сан, сядьте, пожалуйста», — чуть заикаясь попросил он. Только сейчас Йоко сообразила, что все еще стоит, растерянно глядя на мужчин. Это было нелепо. Такого с ней никогда еще не случалось. Стараясь взять себя в руки, Йоко уселась между Кота и Курати. Кота был бледен, на висках у него вздулись жилы. Понемногу Йоко овладела собой. Кота — сказала она, — «Курати-сан выпил немного, и сейчас просто не время вести серьезный разговор. Не знаю, о чем идет спор, но давайте отложим его до следующего раза, хорошо? Поговорим о чем нибудь другом. Ах да, Ай-сан, пойди к себе и поскорее закончи шитьё. Я почти все сделала, но...» Йока решила отослать сестру, которая, как видно, с самого начала слушала этот спор. он наконец, успокоился и обрел дар слова. «Быть может, мне не следовало говорить с Курати-саном, но при вас я могу это сделать. Я всегда считал и это не лесть, что человек вы искренний, чего нельзя сказать о Курати-сане. Выслушайте же меня и судите о том, что я скажу со свойственной вам искренностью». «Ах, не хватит ли на сегодня?» Я заранее знаю, что вы скажете, я дорожу вашим мнением, понимаю вас и вовсе не обижаюсь. Меня одолевают те же мысли, что и вас, и как-нибудь на днях я непременно выскажу вам свои соображения на этот счет, но, умоляю, вас отложим пока. Ну а я прошу выслушать меня сегодня. Пока я в армии, такой случай не скоро представится. И потом мне пора возвращаться в казарму, поэтому выслушайте меня терпеливо. Ну и говори, что хочешь. «Я тоже не смолчу, отвечу, как подобает». Йоко чуть насмешливо улыбнулась. Курати продолжал равнодушно смотреть в сад. Кота, будто Курати и не было в комнате, повернулся к Йоко и посмотрел ей прямо в глаза. Даже сейчас в его открытом взгляде мелькнула тень почти детской застенчивости. По привычке, то расстёгивая, то застегивая пуговицы на груди, он заговорил. Мне очень стыдно, что из-за своей нерешительности я до сих пор так ничего и не сделал ни для вас, ни для Кимуры. Давно надо было что-то предпринять, но... Пусть вам не покажется, что я думаю только о Кимуре, ведь думать о нем значит заботиться и о вас. Так вот, скажите мне сейчас, при Курате Сане, намерены ли вы выйти замуж за Кимуру? Все зависит от вашего ответа, иначе весь этот разговор ни к чему». Я ничуть не удивлюсь, если вы скажете, что не намерены, и не стану вас уговаривать. Мне жаль Кимуру. Вы, быть может, видите в нем человека волевого, который верит в свое будущее. Возможно, это и так, но он, к тому же, легко ранимая натура. Представьте себе его разочарование. Но что поделаешь, все шло не так с самого начала. Хотя бы судя по тому, что вы говорили. Но как бы то ни было, если вы раздумали, то так и должны сказать». Впрочем, оставим это. Что толку говорить о прошлом? Йоко-сан, вы не пробовали разобраться в самой себе? Может быть, вы в чем то ошиблись? Только поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что поступаете вы опрометчиво. Судить о чужих делах трудно, конечно, но мне тяжело видеть вас какой-то неестественной. Говорят, что жизнь не такая простая штука. И вот я наблюдаю вашу жизнь. Может быть, мне это только кажется — но она и в самом деле представляется мне сложной. Должно ли быть так? Я уверен, что можно сделать жизнь светлой, светлой, как солнце, если не жалеть сил и поступать по совести. Пусть, наконец, поднимет голову другая, лучшая Йоко. Возможно, когда-нибудь мои взгляды изменятся, но сейчас я не могу думать иначе. Все бывает в жизни, и трудности, и нелады, и ссоры — Но надо твердо идти по намеченному пути, не сворачивая в сторону. Мне давно хотелось помочь вам, но, опять же, из-за своей нерешительности я думал, что и без меня все уладится. Однако дольше терпеть я не могу. Пусть Курати-сан женится на вас. Тогда Кимура по поневоле оставит свои надежды. Он будет страдать, но, по-моему, это гораздо лучше, чем терзаться неопределенностью. Вот почему я и попытался выяснить намерение Курати-сана. Однако он не пожелал серьезно разговаривать и обошелся со мной, как с дураком. «Хуже, когда человек сам ведет себя по-дурацки!» Курати оторвал взгляд от окна и, криво усмехаясь, посмотрел на Коту с таким видом, словно хотел сказать «Да ты и впрямь законченный дурак!» и снова равнодушно отвернулся. «Это верно. Я, пожалуй, и в самом деле дурак, раз позволяю над собой издеваться. Но у вас...» «У вас нет совести, которая есть у людей, подобных мне. Это я понимаю, хоть и дурак. И считаю я себя дураком совсем не потому, почему считаете вы». «Это верно. Вы хоть и считаете себя дураком, а иногда все же подумываете, да полно, дурак ли я? Я же называю вас дураком с полной уверенностью. Вот и вся разница». «Мне жаль вас. В глазах Кота стояли слезы, вызванные не столько обидой, сколько каким-то другим, наверное, очень сильным чувством. Эти слезы придавали его взгляду необычайную чистоту и выразительность. Казалось, из глубины его глаз выглянул вдруг ничем не запятнанный, самый сокровенный уголок души. Даже Курати не нашелся, что ответить, лишь с удивлением взглянул на кота. У Йока тоже возникло новое какое-то особое чувство. Ей почудилось, будто прежний кот исчез а вместо него появился чистый, сильный юноша, с которым непростительно лукавить. Йока больше не испытывала к нему презрения и не думала, что вот опять он болтает, как всегда, говорит прописные истины. Она поняла, что Курати, который, казалось, совсем прижал кота к стене, был легко отброшен и разбит одной единственной фразой «Мне жаль вас». Перед искренностью Кота ничто не могло устоять, только такая же искренность. Способен ли на нее Курати, этого Йока не знала. Несколько секунд Курати удивленно глядел на Коту. Потом, чтобы скрыть смущение, взял со стола чашку и допил остывшее саке. Йока не в силах была дольше выносить испытующий взгляд Коту и со страхом подумала, что жизнь, которую она с таким трудом создавала, рушится. И она продолжала молчать, будто следуя примеру Курати. Стараясь сохранить спокойствие, Йока взяла трубку, но тут же спохватилась, что делает совсем не то, что нужно. Кота помолчал, потом снова очень серьезно обратился к Йоку. «Не держитесь так отчужденно. Лучше поговорим обо всем, что накопилось в душе. Хорошо? Я человек неопытный, но ваша жизнь с Курати — представляется мне чем-то таким, что нужно до конца понять. А ваши объяснения — что иное, как отговорки. При всей своей тупости я воспринимаю это именно так. Вот я и хочу выяснить ваши отношения с Кимурой, хочу, чтобы вы честно во всем признались. Представьте себе хоть на миг, как тяжело сейчас Кимуре одному, как мечется он в тягостных сомнениях. Впрочем, требовать этого от вас сию минуту, пожалуй, бессмысленно. И еще, я полагаю, что ваш прямой долг — избавить Айку-сан и садаю сан от подобной обстановки. Поймите же, каждый ваш поступок, каждое слово больно ранит и других. Даже когда наблюдаешь со стороны, охватывает ужас. В жизни человека однажды и наступает такой момент, когда он должен оплатить все счета. Делать одни долги, не задумываясь о будущем, и оставаться при этом спокойно и страшно — очень страшно. «В вас много хорошего, Йоко-сан, я это знаю. Вы не сможете оставаться спокойной, если должны хотя бы полушку. Но для Кимура вы почему-то сделали исключение. А ведь это самый большой ваш долг. Можно ли со спокойной душой его увеличивать? По-моему, нельзя. Для чего же вы упорно губите то хорошее, что есть в вас? Разве можно жить такой жалкой жизнью?» Я не умею ясно выражать свои мысли, но вы, наверное, все поняли. Кота несколько раз взволнованно провел пальцами по векам. Он, казалось, забыл обо всем и не замечал москитов с жужжанием атаковавших его. Невыносимо тяжело было слушать Кота. Скользкая грязь, осевшая на дне души Йока, грязь, которую она боялась взбаламутить, вдруг всколыхнулась и поплыла у нее перед глазами. В стенке сердца снова образовалась брешь, которую она так старательно замазывала, и сквозь нее ворвался слепящий белый луч света. Но было уже слишком поздно. Что-то встрепенулось в Йоко, когда Кота уличил ее во лжи, но она в отчаянии махнула рукой. Надо забыть его слова. Ни на что другое она не способна. «Я всегда понимала вас и сейчас поняла». На днях я непременно напишу Кимуре, так что вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Последнее время вы, по-моему, нервничаете еще больше, чем Кимура, но я ценю ваши добрые чувства. Да и Курати-сан всё понимает. Однако вы... Как бы это сказать? Вы слишком прямолинейны и рассердили его. Ведь так, Курати-сан, да? Давайте кончим этот неприятный разговор, позовем сестер и побеседуем о чем нибудь более интересном. Будь я мастером говорить, мои слова запали бы вам в душу. Но что поделаешь? Во всяком случае, я уверен, что сказал правду. Прошу вас, непременно напишите Кимуре сану Я не стану, разумеется, узнавать содержание вашего письма. Кота хотел еще что-то добавить, но тут вошла Айко с платком в руках. Кота взял его и торопливо взглянул на часы. Будто не замечая этого, Йока проговорила. «Айсан!» Покажи-ка Котосану. сану то, знаешь... Котосан. подождите минутку. Сегодня мы вам покажем нечто интересное. Сатян наверху? Нет? Где же она? Сатян Появилась Садаю с унылым видом. Щеки ее были покрыты красными пятнами, будто она только что плакала. «Она и в самом деле ушла на кухню, как я велела, и мыла там посуду одна-одинёшенько», оденешника, подумала Йоко. Сердце ее сжалось от боли, Глазам стало горячо. «Ну-ка, девочки, станцуйте нам танец, которому вы недавно научились в гимназии. Немного походит на котельон, но только немного, а так совсем другой танец. Ну-ка!» Девочки перешли в гостиную. Курати сразу оживился, улыбнулся Кота, словно забыв обо всем, что произошло, и пошел следом за ними, приговаривая. «Интересно, очень интересно». При появлении Айко Кота тоже оживился что не ускользнуло от Йоку. Сестры стали друг против друга. Айко, как всегда, держалась спокойно, ни капли застенчивости, свойственной девочкам ее возраста, только полуопущенные ресницы на равнодушном лице. А жизнерадостная, беспечная, всегда так мило смущавшаяся Садаю в этот вечер выглядела вялой и чем-то удрученной. Такой безысходной грустью веяло от этой красивой юной пары. «Раз, два, три!» — скомандовала Йоко. Сестры, положив руки на пояс, медленно закружились в танце. Кота, в казарме успевшая отвыкнуть от всего красивого, некоторое время как зачарованный следил за движениями девочек. Вдруг Садаю закрыла лицо руками и бросилась в маленькую комнату рядом с прихожей. И тотчас же все услышали ее надрывный плач. Кота, растерявшись, хотел было последовать за ней, но, увидев, что Айко, как ни в чем не бывало, продолжает танцевать, остановился. Айко танцевала с таким видом, словно единственным ее желанием было выполнить обязанность, возложенную на нее старшей сестрой. Айсан, подожди! тихо, но с раздражением в голосе сказала Йоко, дрожа от едва сдерживаемого гнева. Ее возмущала бессердечная Айко, продолжавшая танцевать с невозмутимым видом, и в то же время злила своего Садаю, нарушившей приказания. Айко, опустив руки, спокойно стояла на месте. «Саотян, что это значит? Почему ты так неприлично себя ведешь? Вернись сейчас же!» — крикнула Йоко. Но из соседней комнаты по-прежнему доносились жалобные всхлипывания Садаю. Ненависть — это оборотная сторона горячей привязанности — обожгла сердце Йоко, и она строго-настрого приказала Айко привести Садаю. Вскоре Айко возвратилась. Она была против обыкновения встревожена. Садаю, по ее словам, жаловалась на невыносимые боли, и лоб у нее был горячим, как огонь. У Йоко упало сердце. Ни разу в жизни не хворавшая Садаю, наверное, не знала, что такое жар. Она стала капризничать с неделю назад, и если у нее лихорадка, то за это время болезнь могла принять опасный оборот. А вдруг она умрет? Черным вихрем закружилась в голове страшная мысль. Свет померк перед глазами Йоку. «Ну что ж, и пусть умрет. Как знать, быть может, это та самая жертва, благодаря которой куратия окажется накрепко привязан к Йоку? Я принесу ее в жертву». Так рассуждала Йоко с каким-то необъяснимым спокойствием, испытывая в то же время безграничный ужас. В тупом оцепенении она не заметила, как Курати и Кото вышли из комнаты. «О, Йосан, скорее идите сюда, у нее жар! И, кажется, не от слез, услышала Йоко встревоженный голос Курати. Этот голос словно пробудил ее от сна и вернул к действительности. Она вбежала в маленькую комнату, Садаю лежала, свернувшись комочком и уткнувшись лицом в подушку. Йока опустилась на колени и потрогала ее затылок. Он буквально пылал. В душе Йока словно что-то перевернулось. Все развеялось прахом, и само стремление сурово обращаться с бедной Садаю, если даже она умрет от этого, только бы удержать Курати, и безумный обед, данный ею, несмотря на то, что она не отличалась суеверием. Одно лишь желание в этот момент переполняло Йоку — спасти Садаю. Никогда еще Йока не ощущала с такой силой любовь к жизни и страх перед смертью, как сейчас, когда любимое существо оказалось на волосок от смерти. Она лучше даст разрубить себя на части, чем допустит, чтобы Садаю умерла. Это она, Йока, убила ее невинную, как ангел, девочку. Воображение рисовало ей самые невероятные картины, она во всем винила себя и от того мучилась еще больше. Гладя плечи Садаю, Йока жалобно и с мольбой смотрела то на Курати, то на Кота и даже на Айку. У всех на лице было неподдельное беспокойство, но Йока казалось, что они притворяются. Кота вскоре ушел, сказав, что по пути в казарму зайдет за врачом. Йоко было невыносимо тяжело, когда кто-то отходил от сестры, словно этот кто-то уносил с собой частичку жизни Садаю. Наступил вечер, но двери в доме не закрывали. Наконец пришел врач. Он нашел у Садаю брюшной тиф.